ЭПИЗОД 4 Катерина запоздала. Броским, заиндивевшим взглядом посмотрела на всех, кто сидел за столом, и, подняв чёрную гордую голову, вошла в горницу. Григорий смутился, кашлянул, торопливо пересел к окну. Фёкла Макаровна, скрипя ботинками шумно и весело, подошла к Катерине и, обнимая её, настывшую, бодрую, заговорила. «Голубушка долгожданная, нехорошо серчать на меня, худого тебе не желаю. Ежели зову, иди, тут твое место, в нашей семье». «Вот как я рада, как я рада!» И, не поднимая рук, склонила голову, поцеловала Катерину в смуглые, зардевшиеся, холодные щеки. «Ишь как! Диво, прямо диво!» — пробурлила Дарья и, тяжко переваливаясь, пересела к Юлии, беспричинно обняла ее и поцеловала в щеку, прошептав, «Это все феклина выдумка, а ты не робей, и чего в ней хорошего, черней цыганки, а сердце у нее такое злое да вспыльчивое, слово поперек не ставь!» И долго еще бормотала Дарья. Щуря близорукие глаза, Григорий сердито смотрел на Катерину. Она улыбнулась ему той приветливой, любящей улыбкой, с которой встречала его везде всегда. Катерина была в цветастом крепдешиновом платье, красиво причёсанная, надушенная, в светлых туфлях. Держала себя гордо, с достоинством, но не вызывающе. Юлия ответила на взгляд беглым поклоном, будто видела её впервые. С Левскими познакомилась мимоходом и также просто и с достоинством села рядом с Фёклой Макаровной. «Хороша вы». «Хороша», — сказал Фёдор, поднося Катерине Лафитник вина. «Знаю вас, вижу вас. Там, у брата на столе, вы хуже. Будем знакомы». И передал Лафитник в смуглую тонкую руку Катерины. Чёрный искрящийся глаз Катерины лукаво прищурился. «Как вы сказали?» — спросила она. «Хороша вы. А ещё?» «А, да. Это я с вами познакомился через ваш портрет». там, на столе у брата. У пухлых губ Катерины растаял смех. Встряхнув своей черной красивой головой, она привстала, шепнула на ухо Фекле Макаровне «Вы добрые а я...» и широко улыбнулась, выпила за здоровье Федора и всех Муравьевых. «Этот лупоглазый все высмотрел, а что высмотрел, то и выболтал», — подумала о Федоре Григорий. И почувствовал, как несправедливое злобное чувство к Катерине смяла волна хороших воспоминаний, точно лучащихся из ее любящих глаз. К Григорию плавно и важно подошла фёкла Макаровна, а снею нею Катерина. — Ты, Гриша, как хороший купец у меня, — заметила фёкла Макаровна, капризно поджав губы. — Все думаешь да пересматриваешь что-то там у себя. — А ты вот взгляни сердцем, — указала на Катерину. Ну что же ты теперь видишь? Не хочу я ссоры между вами. Ты мне родное дитё, она роднее дочери. Живите дружно, и дело у вас будет ладное, и приречье победите, и всю землю обновами покроете. А ежели будете тянуть в одиночку, дело не пойдёт. Я за ваше счастье в гражданку воевала. За твоё счастье отец сложил голову в Забайкалье. За вашу жизнь и теперь идут сражения, а вы... ссоритесь. Нехорошо. И так же важно, не торопясь, отошла в сторону, давая понять племяннику, что ее миссия примирения закончена. «Ты мой, один ты, ты, ты», — горячо заговорила Катерина, схватив своими красивыми руками руку григорию — «и греюсь огнем твоим, и живу огнем твоим, и никому не отдам, понимаешь? Никому, никому, никому, понимаешь?» И в черных глазах Катерины На мгновение вспыхнул непримиримый злой огонь. — Ты бы хоть потише. — Потише? А я не хочу. Не люблю жить тихо, ни в любви, ни в деле, — ответила Катерина и, улыбаясь властно, пригнув к себе голову Григория, обожгла губами.